Голова первая. Первая мысль была «Меня похитили». А что еще можно подумать, очнувшись и обнаружив себя в незнакомом месте, да еще и в окружении посторонних людей? Вывод о том, как именно происходило похищение, тоже сомнению не подлежал. Судя по всему, меня подобрали на улице, когда я потеряла сознание из-за упавшего мне на голову сверху непонятного предмета. Надеюсь, не кирпича. Не перевелись еще граждане, которые тащат все, что плохо лежит. Психи. Нормальные люди бы на их месте позвонили в скорую помощь. «Ты уверен, что это она?» — раздался еще один голос. В нем прозвучали скептические интонации. «Не слишком ли молода?» «Да что вы! В своем мире и времени она уже достигла совершеннолетия!» — возразил тот, что склонился надо мной. Я уточнял. «А я все равно сомневаюсь». «Сомневайтесь, сколько вашей душе будет угодно, однако осмелюсь заметить, что выбора у нас нет, вернее, у вас. Вы ведь хотите исцелиться, не так ли?» «Подними ее, хочу взглянуть на нее поближе». В следующую минуту меня ухватили за локти и бесцеремонно вздернули на ноги, как куклу-наследника Тутти промелькнуло в голове. Недавно младший братец читал эту книгу после того, как всей семьей посмотрели фильм. Ну и я за компанию присоединилась. Второй похититель приблизился, и я наконец-то смогла его увидеть. И не удержалась от изумленного возгласа. Выглядел он необычно. Слишком светлые волосы, почти белые, но не седые. Лицо, в котором, несмотря на правильные строгие черты, угадывалось что-то странное, нечеловеческое. И одежда тоже необычная. Старинный черный костюм, а сверху, не красивыми складками, алая мантия. Ролевик, что ли? И наверняка в парике. Не может такой цвет волос быть натуральным. Да и с помощью краски, думаю, его не так-то просто добиться. Некоторое время мы изучающе смотрели друг на друга. Внимательно и настороженно. Сердце колотилось, как сломанный будильник. Коленки дрожали, в голове гудело и я почти порадовалась тому, что парень, которого я увидела первым, слегка придерживал меня, чтобы не упала. Пока он почему-то внушал мне чуть больше доверия, чем этот второй, и выглядел попроще. Никакой мантии, только свободная белая рубашка и широкие серые штаны. «Как зовут?» — нарушил молчание беловолосый. «Олеся. Мезенцева», — ответила я. «Вы меня, наверное, с кем-то перепутали». У моей семьи нет возможности заплатить вам выкуп. Что я несу? Может, им вовсе и не выкуп нужен? А что тогда? Неужели моя весьма сомнительная неземная красота сподвигла их на похищение бесчувственной меня? Мы так просто увидели и забрали с собой? Да еще и средь бела дня? Не слишком ли рискованный шаг? Она забавная, — произнес он, склоняя голову и осматривая мою испачканное в результате падения пальтишка. Но переодеться бы ей не помешало. Брезгливо поморщился. А то в самом деле, как из лужи выловили. Согласен с вами, — отозвался его подельник. Но у нас ведь нет женской одежды. Я на первое время дам ей что-нибудь свое, а затем куплю все, что нужно. И лекарю, думаю, было бы неплохо ее показать, на всякий случай. И как, по-твоему, мы ему объясним, кто она? Скажем, что она ваша родственница? Хм, нет. Тогда ученица? Это вполне может стать истиной. Вы ведь знаете. Живое существо без крупицы дара через межмирье бы не прошло. Хочешь сказать, у нее есть магический дар? Уверен. Я, холодея, слушала чудной разговор и с каждой секундой все больше осознавала, что угодила в руки двух сумасшедших. Похоже, они действительно ролевики и чересчур заигрались на сей почве. Вообразили себе, будто магия-шмагия существует и в реальном, а не только в вымышленном мире. Я в детстве тоже много о чем фантазировала, но выросла и научилась отличать сказки от реальности. А вот эти двое, кажется, подзадержались в том возрасте, когда веришь, что старый одежный шкаф может служить дорогой в Нарнию. И как себя с ним вести? Наверное, мягко и деликатно, не провоцируя на конфликт. Подыграть им? Сделать вид, что разделяю их предни. А тем временем приглядеться, где нахожусь, и найти возможности для побега. Интересно, как скоро Егор заметит, что я не вернулась вовремя из магазина и забьет тревогу. Он ведь знает, что я ушла ненадолго, всего лишь за самым необходимым. Знает, что вечером придут гости, к появлению которых мне нужно приготовиться и накрыть стол. Вот тебе и девятнадцатый день рождения. Мне вдруг стало так отчаянно жалко себя, что к горлу словно подкатился колючий комок и заворочился там, грозясь пролиться слезами, а то и перейти в настоящую истерику. На душе заскреблись кошки. А если мои похитители в своих бредовых фантазиях додумались до того, чтобы принести меня в жертву какому-нибудь их выдуманному идолу? Но ведь они же сказали, что хотят показать меня лекурю. А к чему интересоваться состоянием здоровья будущей жертвы? Ни к чему. А еще про учебу что-то прозвучало. Неужели собираются сделать меня такой же ненормальной, как они сами? «Соберись», — сказала я себе мысленно. «Все наладится. А пока лучше будет притвориться, что не возражаешь против их планов, какими бы они ни были». Именно по этой причине я и не стала спорить, когда парень повел меня за собой. Из полутемного помещения, которое мне толком не удалось рассмотреть, мы свернули в длинный коридор, судя по всему, расположенный в каком-то подвале. Он освещался укрепленными вдоль стен самыми настоящими факелами. «Как они тут все оборудовали!» — пронеслась в голове мысль, пока мы шли. «Так аутентично! Я даже не знала, что у нас в городе есть дома, в которых имеются такие подвалы!» Не могли ведь они построить его специально? Или могли? А может, он ведет из одного дома в другой? Мне тут же вспомнились городские легенды о невиданной глубины подземных туннелях, которые пролегали под привычными улицами на значительные расстояния. Можно ли предположить, что кто-то отыскал эти туннели, а затем решил использовать их для игр, так сказать, в реальности? С магами, с тайнами? и с похищениями. Я втянула воздух, принюхиваясь к нему. Не пахло ни канализацией, ни сыростью. Запах здесь стоял довольно приятный, похожий на ненавязчивый аромат смолы в лесу, и даже факелы, что удивительно, совершенно не чадили. Я подняла глаза и не обнаружила ни труб, ни вентиляционных решеток. Да чего же все странно? Как будто сон. Но у краткой... Ущипнув себя, я убедилась, что все происходит наяву. «Меня зовут Леон», — сопровож... нарушил молчание мой сопровождающий. «Я ученик и ассистент профессора. Я ведь могу называть тебя просто по имени?» «Да, конечно», — отозвалась я, бросив на него быстрый взгляд. «Может быть, попробовать с ним подружиться и что-нибудь выведать?» Ты давно этим увлекаешься. Увлекаюсь? Кажется, удивился он. Что это? Это ведь моя работа, мое призвание. Я с детства мечтал поступить в услужение к настоящему чернокнижнику. Но у профессора Андриха даже интереснее. Хотя характер у него, конечно, непростой. Ну да я не жалуюсь. Профессор, тот беловолосый, уточнила я. В мантии. А ты почему так не одеваешься? — Мне еще рано, — снова удивился собеседник. — Да, его имя — Северин Андрих. Профессор считается лучшим специалистом по снятию проклятий. К нему раньше очереди выстраивались. — А сейчас? — Сейчас он принимает не всех, только по предварительной записи. — Да и к тому же... Вдруг запнулся Леон, опустил глаза и смущенно почесал в затылке. Еще сильнее взъерошив русые кудри. — Впрочем, он сам тебе все расскажет, я думаю. Это ведь напрямую касается вас двоих. Что касается нас двоих? Насторожилась я. Пусть я видела профессора совсем недолго, желание познакомиться с ним поближе. Он у меня ни чуточки не вызвал. Скорее, прямо противоположное. Оказаться где-нибудь подальше от него. Ну, не могу я тебе всего рассказать. Одно скажу. С профессором будь осторожна. А то мало ли что. Рассердишь его, а он возьмет, да испепелит. Потом, конечно, сам же и пожалеет, только поздно будет. — Кого испепелит? Меня? — Да, заигрались они не на шутку. Тут, как говорится, поздно пить боржоми. Психиатр нужен. — Но не меня же, — развел руками Лен, взмахнув широкими, как у Пьеру, рукавами. — Нрав у него такой. То холодный, как скала, то вспыхивает, как огонь. Да и с существами женского пола не любит дела иметь. Считает, что от них шума много, а толку мало. «Извини», — добавил он. «Тогда зачем ему я?» «Так выбора нет». На этой загадочной фразе он открыл дверь, мимо которой мы проходили, и пропустил меня первой. «Комнату сам обставил», — похвалился парень. «Скромно, конечно, но профессор Андрих роскошь вообще не очень одобряет. Все свои накопления на работу чернокнижников тратит». Некоторые перепродают, как изучит, а кое-какие книги оставляет себе в коллекцию. Да и Академию у него постоянно покупают. «Академия?» — переспросила я. «Да, Академия Эрмеслан. Зовут его к себе преподавать. Может, и согласится со временем». «А почему я должна учиться только у профессора, если у меня, как ты сказал, тоже есть дар? Может быть, мне нужно поступить в Академию?» — поинтересовалась я, гадая, что под этим подразумевается. Они уже и учебное заведение свое открыли. Значит, их там много? Уж не ли целое? Никак тебе туда не попасть, — развел руками Лен. Девушек в академию не берут. Может, когда-нибудь и начнут. Понятно. Те еще шовинисты. Учить девушек в академии, значит, нельзя, а похищать можно. Едва не произнеся эти слова вслух, я поблагодарила собеседника за комнату. Выглядела та действительно аскетично, но лучше, чем я успела представить. Даже спать мне предстояло на низкой односпальной кровати, а не на полу, где лежал темно-зеленый коврик. Вот только отсутствие окон смущало. Казалось, будто я нахожусь не в спальне, а в комнате для допросов, какими их показывают в кино. Хорошо еще, если за мной нельзя будет наблюдать через зеркало, которое в комнате как раз имелось в полный рост. Вместо факелов здесь была лампа, похожая на керосиновую, только покрупнее, ты да света она давала больше. «Нравится?» — спросил Леон, расплывшись в улыбке. «Тут и ванная рядом. Можешь ополоснуться, а я как раз чистую одежду принесу». Я покосилась на свои грязные джинсы и, помедлив, кивнула.